Глава двадцать шестая Последние дни в Константинополе Мой добрый и дорогой друг не сделал мне замечания за мою невыдержанность, напротив, он нежно прижал меня к себе, ласково погладил по голове и спросил, все ли у нас благополучно. Поспешившие ему навстречу Ананда и князь повели его прямо в комнаты Ананды. После первых же слов князя о жуликах и Ольге, Иллы внимательно посмотрел на Ананду, потом на меня, и, точно думая о чем-то другом, спросил князя, «А как сейчас княгиня?» Получив точный отчет о ее состоянии от князя, Иллы как бы нехотя сказал, «Это, пожалуй, может нас задержать еще здесь, а между тем нам уже время ехать». От настойчивых предложений князя покушать Иллион отказался и князь, побыв еще немного с нами, ушел к жене, заручившись нашим обещанием побывать у больной перед сном. По уходе князя Иллион рассказал нам, как пытались еще раз друзья брат но проникнуть к нему на пароход. Под многими предлогами, добираясь до Хавы и старшего турка, Они пробовали их и подкупить, и застращать, но каждый раз со срамом были изгоняемы. Что же касается до самого злодея, то его психология, так резко изменившаяся при сэриоме, вернулась на прежние рельсы, как только некоторые его приспешники, уцелевшие от рук властей, насели на него, требуя возврата камня, составлявшего будто бы собственность не одного братсана, но всей их темной шайки. Брат старался своим бушеванием обратить на себя всеобщее внимание на проходе, надеясь, что вызвав какое-либо сочувственное к себе волнение публики, он сможет ускользнуть. Ил Леону пришлось проехать с ним весь путь в его каюте до первой остановки, так как злодей, вооруженный кое-какими знаниями, набравший целую серию всяких ядовитых вещей и амулетов, оказался подталкиваемый своими помощниками сильнее, чем Иллолеон предполагал вначале. Он попытался отравить даже самого Иллолеона, так что тому пришлось снова скрючить негодяя и лишить его голоса. Только отъехав далеко от Константинополя, и по видимому поняв что возврата нет он отдал всю набранную дрянь которую Ил-Леон бросил в море при расставании с илолеоном он ядовито усмехнулся говоря что насолил немало княгини и левушки которых уже никакие лекарства не спасут. он уверял иллеона что еще поборется с сэром уоми и отберет свой камень или достанет новой, не меньшей ценности. Вот почему я и беспокоил тебя, Ананда, своей эфирной телеграммой, хотя был уверен в бессилии злодея. Все же все то, что я услышал, заставляет меня покинуть Константинополь скорее, чем мы предполагали. Мне необходимо повидаться с Анной и Еленой Дмитриевной, с ее сыном и Жанной, потому что здесь завязался новый клубок взаимоотношений, к которым я сильно причастен. Но князя и княгиню, как это ни грустно, придется покинуть на тебя одного, как и Ибрагима. Не волнуйся, он. мне все равно пришлось бы здесь задержаться до тех пор, пока брат Сана не будет доставлен на место. А кроме того, моя основная задача здесь — должна была состоять в отправке Анны с вами в Индию. Раз я не смог этого выполнить, я должен влить ей энергии на новое семилетие жизни и труда. За эти годы я уже не буду иметь возможности отдать ей еще раз время. Надо так помочь ей теперь, чтобы ее верность укрепилась, чтобы радость жить зажгла сердцем. Попутно я смогу кое-что сделать и для Жанны. Все это я могу делать один. Что же касается здоровья княгини, то здесь твоя помощь мне необходима. Я снесусь с дядей, от ты с И, вероятно, придется опять применить дядин метод лечения. В данное время княгиня все спит и сознает очень мало. Мы можем пройти к ней сейчас. Непосредственной опасности нет, конечно, но... От яда злодеев вся ее нервная система снова расстроена. Мы, взяв аптечки и еще кое-какие добавочные лекарства, пошли к княгине. Князь по обыкновению дежурил у постели жены, и я в сотый раз удивлялся этой преданности и заботам молодого человека, вся жизнь которого сосредоточивалась на борьбе со смертью, грозившей его жене. Ананда дал проснувшейся княгине капель и спросил ее, узнает ли она его. Княгиня с трудом, но все же назвала его. Меня совсем не узнала, но при виде Иллиона вся просияла, улыбнулась и стала жаловаться на железные обручи на голове, прося их снять. Иллион положил ей руку на голову. И осторожно стал перебирать ее волосы, спрашивая, кто ей сказал, что на голове ее что-нибудь надето. «Ольга надела», — совершенно отчетливо сказала бедняжка. Вскоре княгиня мирно спала. Обеспокоенному князю Ананда сказал, «Сядем здесь. Сегодня мы уже никуда не пойдем, надо поговорить. Память к больной возвращается, и это признак хороший». но дело идет о гораздо более глубоком и более о вас, чем о вашей жене. Для чего хлопотать о ее выздоровлении, если она не сможет воспринять жизнь по-другому? Конечно, она во многом изменилась, но главная ось всей ее жизни, деньги, все так же сидит в ней. Все так же движение всех людей, ее самой и вас, Все расценивается ею, как ряд купли-продаж. Быть может, сейчас в ней просыпается некоторая доля благородства, но жизни в ее сердце, как оторванных от денег силы, и мыслей, в ней нет. Вы сами, князь, будучи полной противоположностью вашей жене, не сможете быть ей крепкой духовной опорой, если будете стоять на месте и чего-то ждать. Есть ли что-нибудь в вашей жизни, во что бы вы верили без заговорок? Чем бы вы руководствовались без компромиссов? Видите ли вы в тех или иных идеях и установках цель вашей жизни? В чем видите вы смысл существования? Привычка жить только в безделии теперь тяготит вас. Но все, о чем вы думаете... Все ваши мечты о новых сиротских домах, о приютах и школах – это внешняя благотворительность. И она не даст вам, как и все внешнее, ни покоя, ни уверенности. Вы в себе должны найти независимость и полную освобожденность. Только тогда, когда внутри себя вы поймете всю полноту жизни, вы найдете смысл и во внешней жизни. Она станет тогда отражением вашего духа, а не внешним местом, куда вам хотелось бы втиснуть ваш дух. Вы сумеете раскрыть вашей любовью какое-то новое понимание жизни своей жене. Сможете объяснить ей, что нет смерти, а есть жизнь единая и вечная. Что смерть приходит к человеку только тогда, когда он все уже сделал на земле, и больше ничего сделать на ней не может. а потому и бояться ее нечего. Вы это сможете объяснить ей не раньше, чем сами все это поймете. А для этого вам надо освободиться от предрассудков, скорби и страха. Лицо князя сияло. Он показался мне иноком, ждущим пострига. Я все это понял. Не знаю как, не знаю почему, но понял внезапно, когда играла Анна. А когда стали играть и петь вы, я точно вошел в какой-то никогда раньше не виданный храм. И знаю, что уже не выйду оттуда больше. Не выйду не потому, что хочу или не хочу, выбираю или не выбираю, но потому что, войдя в этот храм, в который вы ввели меня своей музыкой, я умер там. Тот я, что жил раньше, там и остался. Я вышел уже другим человеком. Я не знаю, как вам об этом рассказать, и слов-то таких, которые бы это объяснили, я подобрать не умею. Только видел я дивный храм. Вошел туда, горело сердце любовью земли, а ушел из храма. Точно выжгло все в сердце. И не то, чтобы оно стало холодно, нет, но в нем стало пусто, прозрачно, точно в хрустальном сосуде. А как встречается теперь страдание людей там, в том месте, где я сам так жестоко мучился сердцем, так звенит точно именно звон вашей песни, свободный, чистый, я слышу. Я знаю, что я говорю непонятно, но слов, которые бы это выразили, я не знаю». Ананда, не спускавший глаз с князя, тихо спросил его. «Если бы сейчас вся ваша жизнь вновь переменилась, и вам опять ответило бы в вашей груди знойное страстное сердце, вы выбрали бы его?» «О нет!» «Я сказал, мне нет выбора. Я теперь очень счастлив. Я говорил с сэром Уоми, и он сказал мне, что пути людей Все разные, но что мой путь — путь радости. Там, где иные достигают, страдая годы, иногда века, я прошел в одно мгновение, так сказал мне сэр Уоми. Он велел мне, Ананда, ждать, пока вы сами не заговорите со мной. Велел молчать, нося мое счастье, жить каждый день. Представляя себе, что я несу в руках самую дорогую чашу из цельного сверкающего аметиста, в которой лежат ровные жемчужины радости. Этот им брошенный мне образ, с которым я просыпаюсь утром и засыпаю вечером, я храню в памяти так осязаемо, как будто руки мои действительно несут чудесную чашу. И вам, Ананда, только вам одному я обязан этим дивным и внезапным счастьем. Когда я увидел Анну, я понял, что я погиб, я полюбил ее сразу, без вопросов, без рассуждений, без борьбы. Полюбил без всяких надежд, всей знойной страстью земли. Я знал, кого любила Анна, а голос ваш указал мне путь в иной мир, в мир, где живут, любя все существующее так, что забывают о себе. Я пережил какое-то преображение. Но как и почему оно совершилось, я не знаю. Я стал свободным и счастливым. Ананда, вы заговорили, я ждал этого часа. Научите меня теперь трудиться и жить для людей творчески, по истинному помогая им жить. «И для первой для нее», — указал он на жену. «Я думал когда-то спасти ее, а вышло, что едва не погиб и сам». Нет, друг, вы спасли ее. И если я, видя в вас переворот, все же молчал, то не потому, что подвергал вас испытания, а потому что я не хотел прикасаться к вашему новому и чудесному видению, пока оно в вас не окрепло, пока оно не стало вашим сокровищем любви, сокровищем, частицей вечности, которая просыпается в человеке, Делает его истинно живым, то есть раскрывает все его силы и духа и тела, как гармоничное целое, как его высшее Я. Я остаюсь здесь у вас в доме, если позволите, еще несколько месяцев. Я буду ежедневно видеться с вами и с радостью поведу вас тем путем любви, которым вели и ведут меня. мои старшие братья. Князь низко поклонился Ананде. Тот улыбаясь и обняв его, подвел его к кровати больной, дал ему все нужные наставления, сказал, что беспокоиться о жуликах больше нечего, и мы, простившись с князем, вернулись в наши комнаты. Необычайная речь князя. его сиявшее и напоминавшее мне ино лицо, произвели на меня такое сильное впечатление, что, возвратясь в наши комнаты, немедленно я превратился в левушку лови ворон и только и видел князя, державшим аметистовую чашу в руках. А воображение мое немедленно наградило его белым хитоном из такой же материей, какую подарил Али моему брату в день пира. Этот образ князя, рыцаря с чашей, заворожил меня. Я уже примеривался и сам к такой же жизни. И уже готов был выбрать себе зеленую чашу в честь моего великого друга флорентийца, как услышал веселый смех и ласковый голос иллеона «Левушка, уронишь аптечку, и все пилюли флорентийца попадут не в чашу, а на пол». Я опомнился, озлился и почти с досадой сказал, как жаль, вы нарушили такой дивный образ, за которым я сейчас мог далеко уйти. И особенно мне неприятно и непонятно, как это случается. Неужели на моей несчастной физиономии так и рисуется все, что я думаю? Ведь знаете, Иллион, продолжал я жалостливо, иногда мне так и кажется, что моя черепная коробка раскрывается под вашими взглядами. И кто-либо, вы или Ананда, или сэр Уоми, читаете там, что вам хочется, а затем коробка и закрывается. Оба мои друга ласково усадили меня на диван между собой, и Иллион стал мне рассказывать, как тосковал капитан о разлуке со мною и со всеми нами. Ему казалось, что он никогда больше не встретится с нами. И только категоричное обещание Иллы что он всех нас еще неоднократно увидит, а мои слова о верности дружбы перейдут когда-то в действие, его несколько успокоили. Иллы спросил Ананду, как думаешь ты повести дальше Анну? Неужели же и теперь ты будешь принимать на себя двойные удары? И предоставишь Анне ждать, пока у нее внутри что-то само собой созреет. и пока по ее выражению она будет чувствовать, что у нее что-то где-то не готово. А на самом деле это ведь маскировочная лень и небрежность, которые прикрывают малодушие и шаткость, отсутствие истинно ученической веры и верности. Если бы она шла рука в руку и сердце к сердцу с тобой, она давно не только бы вышла из сетей условностей быта, но и повела бы других за собой. «Ты прав». Я думал, судя по тебе и немногим другим, что путь свободного самоопределения и лучший, и наиболее легкий, и самый короткий. Я не учел всех индивидуальных свойств Анны и сам виноват, что снял на себя ее обет беспрекословного повиновения. Культура человека, очевидно, не всегда переносит его дух в интуицию». Закрепощенный в умственной сетке строптивец никак не может перескочить через видимую условность восприятия жизни, земли и неба, как единой живой жизни. Имея столько осязаемых земных даров, Анна трудно переходит в неосязаемую мудрость. «Здесь все еще носится какой-то мерзкий запах», — сказал я. «У меня голова идет кругом». Пришел я в себя только на следующий день. И первым увидел Иллиона, разговаривающего с кем-то, как мне показалось, с женщиной. Присмотревшись, я узнал Анну. Ее вид, как всегда прекрасный, удивил меня теперь печалью, тоской, какой-то мукой разочарования, разлитой по всему ее существу, точно ее пришибло что-то. Неужели я такое горе причинила бы Ананде, отцу, сэру Оме, если бы я знала все? Мне показалось, что Ананда просто лично не любит Леонида, и потому велел мне сжечь феску и брелок, который мальчику дал брат Сану. Братишка дорожила ими, я пожалела его, что же тут особенного. Я ведь только была милосердна к ближнему. Зачем было не объяснить мне всего вовремя? Так выходит, что не вы были виною собственных и чужих несчастий, а друг ваш Ананда, открывший вам по вашему же выражению небо на земле? Скажите, женщина, если бы вы стояли у алтаря с любимым вами и клялись бы ему в верности до гроба, вы сдержали бы ваши клятвы хотя бы здесь, на земле? А вы ведь не слепая женщина, бредущая по земле и знающая только ту религию церкви, что учат упокойся отцы. Вы знали живую жизнь, учащую, как жить на земле в свете. Не клятвы у алтаря давали в Ананде. Вы взяли от него свет, чтобы слиться с ним и стать другим светом на пути. В чем же выразилась ваша ему верность? Вы в первом же приказании, не выполненном вами, требуете разъяснений, объяснений, рассуждений? Словом, в чем состоял весь ваш подход к радости служить человеку, открывшему вам живое небо в каждом и в вас самой? Он приобщил вас к труду вечной памяти о свете и любви. А все ваше поведение, ваша строптивость, ревность, невыдержанность, вы ничем не отличались от любой обывательницы, считающей себя первым создания. «Я понимаю, что я нарушила первое правило верности, закон беспрекословного повиновения. Я понимаю, что была горда, возможно, суетна, но, но мало понимаете, что и сейчас бредете ощупью. Потому что нет у вас истинного смирения», — перебил ее Иллион. «Смирение — это не что иное, как незыблемый мир сердца. И он приходит к тем, кто знает свое место во Вселенной. Чем в большем мире идет по земле человек, тем дальше и выше он видит. А чем дальше видит, тем все больше понимает, как он мал, как мало, может, и знает, как многого ему еще надо достичь. Ананда вам никогда и вида не подал, сколько он принял страданий из-за вас, и вам никак не понять его. Вы вся в бунте и волнении, поэтому и видеть не можете, что за каждое страдание он вас благословил, радовался возможности принять его на себя, надеясь скорее помочь вашему освобождению. Вы же, видя его всегда радостным, как бы не замечавшим ваших упрекающих глаз, принялись за ревность и сомнения. Вы знаете сами, к чему они вас привели. Анна закрыла лицо руками и плакала. «Анна!» — закричал я. — «Не надо плакать! Я утону в ваших слезах! Не может быть, чтобы душа, дающая такую радость людям в музыке, как ваша, погружалась так часто в слезы! Вы не знаете, что Ананда принц и мудрец, а я знаю!» — мне и сказал. Я видел раз, как он прекрасен и тих до невозможности вынести, божественно прекрасен. Разве можно плакать, зная и любя Ананду? Но к последним словам я стал уже задыхаться и опять пожаловался Иллолеону на зловонный запах. И снова очнулся я утром, на этот раз совершенно крепким, и сразу понял, что лежу на диване в комнате Ананды и он сам сидит возле меня. Ну, — Ну, наконец, кавер за философ, ты здоров. Задал ты нам хлопот разбойника. — Анна тебя целую неделю выхаживала, не уступая места никому. Вставай, пора крепнуть и уезжать. Вот тебе письмо от флорентийца. Лучше всяких пилюль подействовало письмо, я мигом был готов и уселся его читать. «Мой милый друг, мой славный оруженосец Левушка», — писал мне флорентеец. «Твоя жизнь, кажущаяся тебе запутанной, проста и ясна ровно так же, как чисто и верно твое юное сердце. Я постоянно думаю о тебе, и для меня не существует между нами расстояния. чтобы ежедневно прижать тебя к моему сердцу и послать тебе всю помощь и поддержку моей любви, мне надо только знать, что верность твоя следует за моею неуклонно. Сейчас тебе кажется, что ты откуда-то вырван, чего-то лишён, но скоро, очень скоро, ты поймешь, какое счастье встретил ты в жизни и как редко оно выпадает человеку. Как бы ни казались тебе мелкие и пустые люди, как ни малы и низки не казались бы тебе их беды и горести, никогда их не суди и не чувствуй себя большим среди маленьких, когда они тебе жалуются. Вспомни, как тебе казалось страшным и несоразмеримым различие в наших с тобой знаниях и духовной культуре. Однако тебя не подавляло мое мнимое величие, Ты радовался, живя со мной? А я не чувствовал в тебе ничего, кроме этой радости. И меня также же радовало, что есть еще одно место, где моя любовь может светить человеку. Встречаясь с людьми, не думай, как они плохо живут, как могут они не задохнуться в атмосфере удушливых страстей. Думай обо мне. Думай, как бы чем внести через себя живую и укрепляющую струю моей любви и радости, которые я тебе ежеминутно посылаю. Думая так, ты будешь всюду трудиться вместе со мной. Ты будешь очищать вокруг себя пространство своей чистой мыслью. Ты всегда найдешь сил пройти мимо многих драм и трагедий человеческих страстей, и не только не запачкаешься в них сам, но и остановишь их развитие в других силой мудрости, что несешь в себе быть может какой то период времени тебе придется жить среди людей культуры низкой среди людей не имеющих знаний и даже не предполагающих что можно жить без лицемерия, не считай себя невинно страдающим, закобаленным в такие печальные обстоятельства, усматривай в них нужные тебе Твои собственные обстоятельства, через которые тебе необходимо пройти, чтобы в себе же найти стойкость чести и высокое благородство. Иди смело рядом с Эллионом, живи с ним так же рука в руку и сердце к сердцу, как идешь со мною. Пересылаю тебе письмо брата, обнимаю тебя, благословляю и шлю привет моей верности». Твой вечный друг — флорентийц. Не знаю, чем я был больше тронут, Письмом ли флорентийца, Заботами ли окружающих меня друзей, Только встал в моих глазах образ флорентийца С цветком чудесной лилии, И показалась мне жизнь чем-то таким великим, Нужным, ценным, Как еще ни разу не рисовалось мне Величие земного пути человека. Я вынул письмо брата, и слезы потекли у меня из глаз при виде дорогого почерка брата-отца, которого я так давно не видел. «Ты что, Левушка?» — услышал я голос Ананды и почувствовал его руку на своей голове. «Не беспокойтесь», — беря его руку и приникая к ней, сказал я, — «я просто так давно не видел почерка брата, что не могу совладать с волнением». но я совершенно здоров. Мужайся, друг, тебе жизнь рано дала зов. Стремись отвечать ей не как мальчика, а как мужчина. Он сел снова за прерванную работу, я же стал читать письмо брата, сразу найдя самообладание. Давно уже расстались мы с тобой, мой сынок Левушка. И только теперь каждый из нас может оценить, Чем были мы на самом деле друг для друга, и каково было влияние каждого из нас друг на друга? Расставшись со мной и вынеся столько испытаний из-за меня, только теперь ты можешь сказать, любил ли и любишь ли ты меня. Только теперь, оставшись один, ты можешь решить, хороши или дурны были те заветы, на которых я старался воспитывать тебя. Что же касается меня, то, попав в непривычный для меня мир людей и идей, я почувствовал, как я плохо воспитан, как мало я знаю и какую огромную работу, самовоспитания и дисциплины мне придется начинать. Дойдя до этого места, я вскочил со стула, забегал по комнате, схватившись за голову и крича «Да ведь это же невозможно!» «Брат Николай, невоспитанный человек, это бред!» Вошедший Иллалион уставился на меня своими топазовыми глазами и сказал, «Лешка, тебе приснились козлы?» «Хуже, Иллалион, хуже! Читайте сами вот здесь, ну есть терпение выдержи. «Ты, я вижу, также приготовил в своем сердце место для чтения письма брата?» как ты готовил его для писания письма капитану. Как ты думаешь, сейчас ты радуешь флорентийца?» Я вздохнул и пошел на свое место, снова взявшись за письмо, и, поражаясь сам, на какое короткое время хватило моего самообладания, казавшегося мне таким цельным и твердым. «Если бы у меня была малейшая возможность», — читал я дальше в письме брата, Я бы выписал сюда своего дорогого Левушку, о котором думаю постоянно и без которого в сердце моем живет иногда беспокойство. Мне порой кажется, что тебе бывает горько. Ты считаешь, что я брат-отец покинул брата-сына и живу так, как хочу, как выбрал, и где тебе нет места во всей вселенной. Если я виноват где-либо в личной привязанности. в личной дружбе и тоске по другу, то это по тебе, Левушка. Твои успехи, твоя жизнь мне дороже моей. И как я признателен милой Хаве, приславшей мне твой рассказ. Я скрыл от тебя, что пишу сам, скрыл, чтобы не давить на тебя, чтобы ты сам вырабатывал свое мировоззрение, независимо от меня, свободно ища не гармонии со мною. а еще своего собственного движения в гармонии с жизнью и ты порадовал меня я ждал всегда от тебя вещи талантливой но ты дал в первой же вещи черты художественной высоты и мудрость не мальчика а большого твердого сердца которому близок гений моя жена шлет тебе привет и надежду на скорое свидание Ей тоже не меньше моего приходится переключаться на новые рельсы. Но как женщина она делает это проще и легче моего. А как существо, принадлежащее какой-то высшей расе, выше и веселее. Смейся, Левушка, больше. Не печалься разлукой. Я знаю, какая глубина любви и верности живет в твоем сердце. Поэтому я не говорю тебе о благодарности тем людям, кто спас нам с тобой жизнь. Я говорю только, смотри на их живой пример и ищи в себе всех возможностей расти, чтобы когда-то идти по их следам, дерзать разделить их труд. До свидания. Я не придаю значения письмам. Я знаю и верю, что я живу в сердце брата. Но буду рад увидеть твой полудетский почерк, который был в силах написать вещь, в которой много сердец нашло утешение. Твой брат — Эн. Должно быть, я долго лови воронил. Что ж, Лешка, теперь, может быть, расскажешь толком, что тебя ввело в выступление? Поглаживая меня по голове, сказал Иллион. Я протянул ему оба письма, не будучи в силах ни говорить, ни двигаться. Я точно был сейчас с братом Николаем. Видел его и Наль, и они оба кивали мне головами, весело улыбаясь. И Лолеон сел подле меня, прочитал оба письма и сказал мне, «Очень скоро на этих днях мы с тобой выедем отсюда. Поедем не морем, чтобы ты мог видеть ближе чужие страны и народы. Здесь у нас останется еще одно только существо, о котором нам с тобой надо особенно позаботиться. Это Жанна». Все остальные так или иначе добредут до равновесия и научатся стоять на своих ногах. Жанни же, нам надо постараться сделать временные костыли, пока Анна и князь не помогут ей вырваться из сетей ее собственной невоспитанности и бестактности. «Ах, Лолеон, мне даже слышать мучительно стыдно, когда вы говорите «нам с тобой», Я каждую минуту попадаю в просак сам, ну хоть вот сию минуту. Но признаться ли, несмотря на всю нелепость своего поведения, на всю смешную внешнюю его сторону, я внутри себя все чаще и чаще испытываю какой-то восторг. Я так счастлив, что живу подле вас. И слова флорентийца о том, что мне кажется, будто я вырван откуда-то и что-то потерял, это уже мое вчера, а мое сегодня Это какое-то просветленное благоговение, с которым я принимаю свое счастье жить каждый новый день подле вас. Я хорошо понимаю, о чем хотел сказать князь, но внутри меня звенит не пустое сердце, как он говорит. Наоборот, такая горячая, такая знойная моя любовь. Мне иногда кажется, что даже физически разливаются вокруг меня горячие струи моей любви. Вот и пойдем с тобой к Жанне. И неси эти струи. Неси, не думая о словах, какие скажешь. Думай только о руке флорентийца и его силе, какую тебе надо ей передать. Это ничего, что сам ты как таковой бываешь шаток и слаб, и теряешь в мыслях связь с ним. Лишь бы в сердце твоем всегда сиял его образ. Ты всюду сможешь перенести его помощь человеку если верность твоя не поколеблется. И никто не ждет, что ты станешь сегодня ангелом или святым. Но всякий мудрый знает, что на чистое и бесстрашное сердце он может положиться. Чистое сердце может быть тем путем, по которому мудрец может послать свой свет людям». Вошедшему Ананде мы сказали, что отправимся сначала насыщать меня в Багдад, а затем зайдем в магазин к обеденному перерыву к Жанне. Ананда подумала и ответил: Хорошо, Анна по обыкновению придет сюда в перерыв, я переговорю с нею и, может быть, тоже приду в магазин. Но, вернее, я подожду обоих вас здесь, и нам придется заняться вновь вливанием раствора княгини. Мы расстались, и в начале перерыва были уже у Жанны. «Как я счастлива видеть вас!» — вскрикнула она, увидев нас входящими. «Как будет жалеть Анна? Она только что вышла с отцом к вам». «Анна жалеть не будет, ей дело немало и без Левушки», — сказала Лолеон. «А вот вы, конечно, сейчас будете и жалеть, и плакать». «И вовсе не буду плакать, доктор Лолеон». И я теперь стала такая жестокая, что слезы не выроню, ни о ком и ни о чем. За последнее время я видела столько горя, что сердце у меня стало грубое, как этот медный чайник. Указывая на довольно безобразный пузатый чайник, стоявший почему-то на изящном обеденном столе, сказала Жанна. «Неужели же все, что вы видели от людей за последнее время, Жанна, вы можете называть жестокостью?» В ужасе спросил я. Жанна опустила глаза. И на лице ее было выражение тупого упрямства, какое бывает у балованных и недобрых детей. Я поражался, как может вылезать со дна души Жанны на поверхность все самое плохое, что там лежит. И именно сейчас, когда люди несут ей лучшее из своих сердец, Я знал, как много добрых качеств в этой душе и терялся в догадках, что может быть причиной ее ожесточения. Иллион молчал. И какое-то чувство неловкости за Жанну охватило меня. Неужели Жанна не ощущает? Какое счастье для нее и для каждого сидеть в одной комнате с Иллионом, думал я. Я представить себе не мог, чтобы можно было не сознавать той высоты мудрости, которая шла от Илла Леона, и не переживать ее как счастье. «Как вы представляете себе, Жанна, не надо ли вам сходить к княгине и поблагодарить ее за заботу о ваших детях?» — спросил Илла Леон тихо, но четким, внятным голосом, который, я знал, несет в себе целую стихию для человека, к которому он был обращен. Упорство не сходило с ее лица, и она ответила капризно, с досадой, как будто бы к ней приставали с самыми мелкими и нудными вещами. Я не просила никого заботиться о моих детях. Заботились, сами хотели. но ну и баста. Я онемел от изумления, что не дало мне сил вмешаться в разговоры Лалеона. Я никак не ожидал от Жанны подобной вульгарности. А если завтра жизнь найдет, что неблагодарных нужно вернуть в их прежнее положение? И вы очутитесь снова на пароходе с детьми без гроша и без защиты добрых людей, пристально смотря на нее, сказал Илла Леон. Жанна, как бы нехотя лениво подняла глаза и задрожала вся, умоляюще говоря, я и сама не рада что все бунтую меня возмущает что все меня учат точно уж я сама ничего не понимаю я делаю шляпы так что на весь константинополь уже прославилась ведь это что нибудь не могу же я и детей воспитывать и дело вести и наконец жизни только в детях я хочу жить я молода я француженка у себя мы привыкаем рано к открытой жизни я хочу видеть театры рестораны вечера Они дома все сидеть, точно в монастыре, — говорила возбужденно Жанна. Давно ли вы так изменили ваши взгляды? На проходе вы ведь говорили мне, что готова всю жизнь отдать уходу за детьми, борясь за их жизнь и здоровье, — глядя на нее продолжал Иллион. Ах, доктор Ил Леон, что вы все поминаете этот проход? Ведь уж это все было давно. Так давно, что я даже и забыла обо всем, что там было. Меня дамы приглашают к себе, хотят меня познакомить с интересными кавалерами, а вы мне все говорите о детях. Не убудет же от них, если я повеселюсь, — протестовала Жанна, досадливо кусая губы. Нет. Быть может, им будет даже лучше, если они и вовсе не будут жить с вами. Но вам? Неужели вам кажется лучше та рассеянная жизнь, о которой вы мечтаете? Неужели в детях вы видите помеху? Мне совсем нечего скрывать, что я очень хотела бы отправить детей к своим родственникам. Я их очень люблю, буду верно скучать без них, но я не могу сделаться хорошей воспитательницей. Я раздражаюсь, потому что они мне мешают. Дети ведь живут у Анны теперь уже все время. И если вам приходится их видеть, то не потому, что вы зовете их, а потому что они хотят видеть вас. Они бегут к матери, и награжденные сначала поцелуями и сластями, потом шлепками, возвращаются к Анне, говоря, не они пойдем домой. Вам их не жаль, Жанна? Не жаль, что дети называют домом дом чужой им Анны? Вы хоть кого доведете до слез доктора Лолеонт? Неужели же я так долго ждала вас и Левушку сегодня, только за тем, чтобы быть доведенной до слез? Я, я, я. Только эти мысли у вас, Жанна. Вы ни одного лица чудесного, доброго, светлого не запомнили за это время? Образ Сэра Уоми не запечатлялся вам? спрашивал тихо Илла -Леон. Но с Роми, с Роми — это фантастическая встреча. Это святой, который вышел в грешний мир на минутку. Это так высоко и так, вроде как, до Бога далеко, что зачем об этом и говорить. Он вышел, как улитка, показал свои рожки и скрылся. Опустив глаза, тоном легкомысленной девочки болтала Жанна. Я думал, что грозовая волна от Элла ударит Жанну и разобьет ее в куски. Из его глаз, расширившихся, огромных, точно вылетели молнии. Губы сжались, прожигающая сила точно хотела вырваться, но он сделал какое-то движение рукой, помолчал и в полном самообладании ласково сказал... На этих днях мы с Левушкой уезжаем. Вероятно, сегодня вы видите нас в последний раз наедине, когда мои разговоры, так востяготящие, могут касаться дорогих вам людей. У Анны дети жить долго не могут. Она прекрасная воспитательница, но у нее иные сейчас задачи и дела. Если жизнь, которую рисует вам Леонид, так для вас заманчива, И идите, наслаждайтесь всеми страстями жизни. Но уверен, как горько когда-то будете вырыдать об этой минуте, когда осознаете, что стояло перед вами, кто был подле вас и как вы сами все отвергли. Любовь – это не та чувственность, которая сейчас разъедает вас и в которой вы думаете найти удовлетворение. Но все равно… Что бы я ни сказал вам теперь, вы слепая женщина, слепая мать. Как та мать слепа, которая видит в жизни одно блаженство, мои дети, и портит их своей животной любовью, так и та, которая не видит счастья сберечь и вывести в жизнь порученные ей души, для которых она создала тела, обе одинаково слепы, и никакие слова их не убедят». Отправлять ваших слабых здоровьем детей к родственникам, где жизнь груба и где будут о них заботиться не больше, чем о собаках или курицах, нельзя. Если вас они стесняют, я могу отправить их в прекрасный климат, культурное семейство, где есть две воспитательницы, отдающие этому делу и любовь, и жизнь. Но этот вопрос должен быть решен при мне. И пока я еще здесь, Их увезет Хава, которая вернется к вам И для которой я прошу у вас гостеприимства на несколько дней Завтра мы зайдем к вам, и вы скажете нам ваш ответ А вот и Анна, нам пора уходить Анна, видимо, торопилась, учащенно дышала И была бледна от жары Как я рада, что застала вас Здороваясь с нами, сказала она Но что с вами, Леон? Вы, право, точно бог с Олимпа, прекрасный, но гневный. Я еще ни разу не видела вас таким. Она обвела всех нас глазами, снова посмотрела на Иллы и вздохнула. — Я рада, что вы здоровы, Левушка, — обратилась она ко мне. — Но неужели вы оба уедете раньше, чем вернется Хава? — Хава будет здесь завтра. Она свою задачу выполнила, так как только и могла ее выполнить воспитанница сэра Оми, — ответил Анне Иллион. Я просил у Жанны приюта для нее на короткое время. — Дети, Анна, не могут оставаться у вас. Если Жанна не передумает, то Хава отвезет их в семью моих друзей. — Как? — вне себя, бросаясь к Жанне, закричала Анна. — Вы хотите отдать детей? — Но вы не сделаете этого, Жанна. Ведь вы сейчас в вашей капризной полосе, это с вами пройдет, опомнитесь. Я именно опомнилась. Я совсем не хочу в монастырь, как вы. И раздумывать не желаю. Я отдаю детей вам, доктор Лолеон. Хава может их увести хоть завтра. Холодно сказала Жанна, поражавшая меня все больше. Я не узнавал прежней Жанны, милой, ласковой. Жанна! Ведь вы все это наговариваете на себя. Это ваше слепое упрямство, а завтра будете плакать, — настаивала Анна. Не буду и не буду плакать. Что вы все ко мне пристали со слезами? Вы воображаете, доктор Иллалион, что я буду оплакивать разлуку с Левушкой. Нет, я уже поумнела, — перешла Жанна на вызывающий тон. Когда жизнь будет казаться вам невыносимой, Когда вы будете обмануты, брошены и унижены, оботрите лицо пологом, что я вам повесил. Ласково, печально сказал Иллион. Обратитесь тогда к князю как к единственному другу, в сердце которого не будет презрения к вам и негодования за ваше поведение. Не забудьте этих моих слов. Это единственный завет любви, который я могу вам оставить. Не забудьте его. Голос Илла Леона при его последних словах звучал точно колокол. Мне вдруг почудилось, что пронеслось что-то грозное, бесповоротное, что положило Жанне на голову венок не из роса, которых она мечтала, а из терниев, ею же самой вызванных и связанных. Я снова вспомнил определение капитана о Жанне. Сердце мое разрывалось, глаза были полны слез. Я глубоко поклонился Жанне и в первый раз не притронулся, прощаясь к этим крохотным ручкам. Я хотел бы рвануть ее, обнять, образумить, но сознавал, что сил моих не было даже на то, чтобы мужеством поддержать ее. Я горько плакал, когда Иллион выводил меня из магазина, перед которым уже остановилась коляска с нарядными дамами. Только сила спокойствия и мужества Илла Леона помогли мне вспомнить о флорентийце, мысленно уцепиться за его руку и остановить рвавшиеся рыдания. Мне казалось, что Жанна закусила у дела, и все лучшее в ней скрылось под мутью наболевшего сердца. Точно кривое зеркало отражало ей мир и людей в вульгарной форме, пряча все прекрасное под пошлостью и злобой. Когда мы вошли к Ананде, он ни о чем не спросил, только сказал мне по обыкновению, точно залезая в мою черепную коробку, раздели, временное и уродливое, от вечного неумирающего. И поклонись страданию человека, и той его муки, в которой будет он стоять, когда страсти засохнут, упадут, как шелуха, и он сам себя увидит в свете истины. Он ужаснется и будет искать света, который ему когда-то предлагали, но путь к свету — это только сам человек. Научить здесь нельзя, сколько не указывай, где светло, увидеть может тот, в ком свет внутри». «Скорбеть не о чем. Помогает не тот, кто, сострадая, плачет, а тот, кто, радуясь, отдает улыбку бодрости страдающему, не осуждая его, а понимая его положение». Через некоторое время вошел князь, сказал, что княгиня уже отдохнула после ванны, лекарства даны, и мы можем начать лечение. Ананда и Иллион были сосредоточены. Они коротко отдавали мне приказания. Все мы переоделись в белые костюмы, и я нес запечатанный пакет с халатами и шапочками, который мы должны были вскрыть у княгини и там же надеть на себя особо приготовленные вещи. Я ни о чем не спрашивал, но чувствовал, что оба мои друга видят в настоящей операции что-то очень серьезное и трудное. Княгиня была беспокойна, на щеках ее горели пятна, видимо, ванна ее утомила. Анан довелял сестре приготовить бинты. Еще кое-что проверил в приготовленных раньше лекарствах и дал больной капель. Когда она уснула, он сделал ей три укола и какой-то большой иглой довольно долго вливал в руку темного цвета сыворотку. Когда рука была забинтована, он велел мне все убрать в принесенные аптечки и футляры. Сел возле кровати и сказал князю, через два часа будет бред, температура, легкая дрожь тела. К утру все стихнет. Больная будет часто просить пить. Давайте это питье по глотку, но не чаще, чем через двадцатиминутные перерывы. Можете вы сами точно все исполнить». Если появится тошнота или боль, пошлите за мной, но сами не отходите от больной. Так оба сестрой и сидите, не отлучаясь из комнаты. Думаю, что все будет хорошо, я сам приду без зова вас проведать. Простившись с князем, мы пошли к себе, но Ананда увел нас в свои комнаты, где предложил нам разместиться по походному. Мысли о Жанне не покидали меня. Я перечел еще раз письма брата и флорентийца, приник к руке моего великого друга, моля его о помощи, и лег спать, в первый раз за все это время непримиренный и неуспокоенный. Не помню, как я заснул в этот раз, но помню, что я поражался спокойному и даже торжественному выражению лица Иллиона, который сидел за столом, разбираясь в каких-то записках. Утром, часов около семи, Ананда вышел из своей комнаты, говоря нам, что пройдет к больной один, а если мы ему понадобимся, пришлет за нами. Я очень был бы не прочь еще подремать, но илла встал мгновенно. Это меня устыдило, и я тоже отправился в душ, раздумывая, что я ни разу не видал больным ни илла ни Ананду. Чем и как были так закалены их организмы? Я этого не знал и очень сожалел, что до сих пор не выполнил указания моих друзей гимнастики и верховой езде. Мы с Эллионом вышли в сад и хотели пройти в беседку, как встретили князя, звавшего нас к Ананде без всяких лекарств. Я вас позвал, чтобы вы полюбовались на княгиню, весело встретил нас Ананда на пороге комнаты больной. Княгиня лежала, вернее, полусидела, посвежевшая, точно помолодевшая, и такая бодрая, какой я ее еще не видел. Зато у князя был вид усталый, и только его сиявшие глаза говорили, как он счастлив. Поздравив княгиню с выздоровлением, Иллион сказал князю, чтобы он шел немедленно спать, так как его больная может быть оставлена на сиделку. А вечером за обедом мы встретимся с ним все, и у нас есть к нему просьба и большой разговор. Князь обрадовался, сказал, что для него дважды радость, если он может быть нужен и Иллалиону, и мы расстались до вечера. Мы все трое вышли из дома, выпили кофе у приятеля-кондитера и расстались с Анандой, который пошел по своим делам, принявшим для него сейчас совершенно иной оборот. Ни разу Ананда не сказал о разочаровании в связи с расстроившейся его поездкой в Индию. Ни разу, ничто, самое естественное для психологии обычного человека, не мелькнуло, когда сада на осложнения, причиненные ему Анной, Генри Ибрагимом. Если имена их мелькали в его разговоре, то можно было услышать только ласковое сострадание к их судьбе. и уважение к их несчастью. Не раз я думал, как бы я горевал, досадовал и обвинял кого-то, если бы человек встал передо мной препятствием и нарушил бы мои предположения. И тут же, вспомнив все, что я перенес за это время, я отдал себе отчет, сколь малому научился, несмотря на все вынесенные передряги. Что задумался Лёшка? «Ведь ты, пожалуй, даже и не знаешь, куда мы сейчас идем», — очнулся я от голоса Иллы -Леона. «А между тем мы подходим к цели. Мы уже сейчас будем у Строгановых. Мы, вероятно, застанем Елену Дмитриевну с Леонидом за завтраком. И это будет нашим прощальный визит». Мы действительно застали мать и сына за едой и беседой, но оба они мне показались не в своей тарелке. Узнав, что мы уезжаем, Строганова встревожилась. Неужели и Ананда едет тоже? Нет, он пока останется. Но почему вы так встревожены? Спросила Лалеон. И почему у Леонида вид упорствующего и воинствующего дервиша? Если бы вопрос шел о монашеской секте, мне было бы много легче, ответила мать. Тогда не было бы женщины, замешанной в дело, а сейчас... Что же от вас скрывать? Вбил себе в голову мальчишка, что ему надо жениться на этой смазливой французской кукле. Только прикосновение Илла Леона к моей руке помогло мне смолчать. Точно оса укусила меня за сердце, когда я услышал слова Строгновой. «Представляете себе, двое детей и мамаша сядут нам на шею», возмущенно продолжала Строгнова. И вовсе не будет с нею детей, вмешался Леонид. Она их отправит к родственникам. И просто в толк не возьму, чем она тебя околдовала. И когда это все свершилось. Ведь это гипноз какой-то, бурлила мать, точно кипящая кастрюля. Ну что тут мама разбирать, когда, да что, хочу и баста. Сказал, женюсь на ней. И чем больше будешь противоречить. тем скорее женюсь, — возражал любимчик. — Чем же вы будете жить? Ведь она нищая. — Значит, опять я из своего капитала должна вас содержать? — опять сказала мать сыну, и в ее голосе послышалось слезливое раздражение. — Мой капитал лежит нетронутым, — ответил сын. — Это раз. — А во-вторых, я уже все обдумал, я буду хозяином магазина. А Анну мы оттуда выпрям. Этой святоше там не место. Пусть учит музыки, где хочет и кого хочет. В магазине она только отпугивает клиента к своей постной физиономии. Час от часу не легче, — вскричала в последней степени раздраженная Строганова. Тебе учиться надо. Я мечтала о дипломатической карьере для тебя, а не о купечестве. Мало ли о чем ты с братца, но мечтала. «Если бы все твои мечты сбылись, ты, наверное, была бы принцессой, но пришлось тебе остаться женой купца», — язвил любимый сынок. Леонид говорил небрежно, свысока бросая слова, как говорят опытные, с малопонимающими жизнь людьми. Он встал и, оправляя жилеты галстук перед зеркалом, продолжал. «Я с тобой вовсе не советуюсь, мать». а просто тебе докладываю о своей женитьбе. Если тебе неприятно, чтобы моя жена жила в твоем доме, хотя, признаться, он общий по воле отца, я перееду к ней в магазин, я вижу здесь первую возможность для себя стать очень легко богатым и самостоятельным. Деньги, затраченные отцом на оборудование магазина, он мне подарит. А Жанну... Я выведу в свет так, что скоро будет у нас не один, а десять магазинов. Поработает у меня женушка. И Леонид злорадно захохотал. Я еле сдерживался и не мог представить себе, чтобы Жанна, милая Жанна, попала в лапы этого паука. Хорошенькое дельце. Ни один сын мой не женился, чтобы меньше двадцати тысяч жена в дом принесла. Да еще и тряпок немало, а ты нищенку приведешь, — фыркала мать. У Жанны есть капитал в тридцать тысяч, — спокойно сказал Иллион. И невеста она, если уж разбирать ее с этой стороны, более завидная, чем ваши невестки. У нее есть талант, и ремесло ее может обеспечить ей жизнь. тогда как ваши дамы, кроме примерки новых платьев, делать ничего не умеют. И дело вовсе не в том, достойна ли, Жанна, чести войти в ваш дом, а достоин ли ваш сын чести быть мужем этой честной женщины. И достойны ли вы сами говорите сейчас о другой женщине, которую вы так недавно ласкали, задаривали и называли своей любимицей? Что изменилось в ней? Чтобы так переменилось ваше обращение и отношение к ней, Елена Дмитриевна, глядя в глаза Строганова, закончил Ил Леон. Может быть, в ней и ничего не менялось, но разница ведь? Видишь ли ты в женщине просто забавную приятельницу, умеющую сделать чудесную шляпу и чепец, или жену своему сыну? Я, мама, тебя никогда не спрашивал, что тебе нравилось в твоих кавалерах. «Мы ведь здесь взрослые люди, предоставь мне самому решать, что мне может нравиться в женщинах. Жена — это совершенно особая штука. Тут выбирать надо себе рабу», — нагло выпалил Леонид. Я хотел вскочить и убить этого наглеца, чей ужасный вид в магазине так хорошо помнил. Теперь он нахально любовался в зеркале собой своей завитой, припомаженной головой, темными усиками и выпуклыми стеклянными глазами серо-голубыми бессмысленными наглыми. Откуда вы Леонид взяли, что Жанна собирается выйти за вас замуж? – спросил спокойный Лалион. И как странно, мне показалось, что под его взглядом Леонид точно слинял. Его пошлая самоуверенная физиономия кавалера-самца, знающего себе цену, как-то вытянулась. Сам он несколько сгорбился, и что-то трусливое отразилось во всей сразу ставшей жалкой фигуре. Вот еще вопрос. Я думаю, каждой женщине хочется выйти замуж. Все еще старался Леонид храбриться. При всех данных Жанны это сделать ей очень легко, ответил ему Эллион. И она, конечно, найдет человека более культурного, чем вы, не ищущего себе рабы в жены, но друга. И вообще вы не только выкиньте из головы мечту о женитьбе на Жанне, но если не желаете вновь заболеть и пролежать скрюченным, забудьте дорогу в магазин. Там ждет вас только то состояние, в котором вы уже просидели не так мало времени и которое вы хорошо запомнили. Еще раз повторяю, я запрещаю вам приближаться к Жанне не только в магазине, но и где бы то ни было. Вам же, Елена Дмитриевна, я об этом уже говорил, и Ананда имел с вами не одну беседу. Если вы не оставите свои прежней манеры жить... одурманиваться опиумом и развращать сына баловством, результаты которого, а также любовь и уважение к вам, сына, любимчика, вы имели случай сейчас еще раз наблюдать, вы такой жизни долго не вынесете. Вы свой организм сами так истрепали, что кончится это для вас плохо. «Ну, будет вам стращать меня, любезный доктор Иллолеон. Я не робкого десятка». Злорадно усмехаясь, ответила Строганова. «Это сын мой, вижу сейчас, трус. Весь сгорбился, перепугался вас и уже готов пуститься в бегство от Жанны, хотя только что рвал и металл. Мне даже за него стыдно». «А что вы, мать, сделали в жизни, чтобы пробудить в уме и сердце вашего несчастного сына какие-нибудь героические силы?» — спросил ее спокойный Эллион. Как это скучно! Вы все носите силолен со своими моральными выкладками. Что вы понимаете в жизни и в людях? Нянчитесь с какими-то идеалами, смешными и нежизненными, и мешаете весело жить людям. Еще Ананда туда-сюда, хоть многим в жизни помог, но вы... Она скорчила презрительную мину, но вдруг закашлялась, схватилась за грудь с ужасом, глядя куда-то в угол, Что с тобой, мать? Ты выглядишь точно колдунья в сказке. Да говори же, чего ты уставилась в угол. Мне страшно. Вертя головой во все стороны, говорил грубый и раздраженно Леонид, весь охваченный страхом. У вашей матери спазмы в сердце. Это очень мучительная вещь. Подайте воды, я дам ей капель, сказал ему Элла Леон. Меньше бы курила, да за картами ночей не проводила. Вот и была бы здоровой. Бормотал любимчик, лениво, точно с трудом, вставая за водой. Строганова едва могла выпить капли. И Леон поднес к ее носу остро пахнувшую соль, натер ей виски чем-то, и через некоторое время ей стало лучше, скоро и совсем все прошло. — Какой-то был ужас, — сказала, оправившись Строганова. — Точно меня пронзила стрела насквозь. «И я вам говорил, что если вы не измените всей своей жизни, вас ждет не болезнь, а катастрофа. Подумайте о том, что вы здесь сделали», — сказал ей Иллион, указывая на сына. «И о том и тех вспомните, кто вам простил так много. Вы делаете вид, что вы все забыли, но в жизни нет и не может быть ни для кого исключений». Вся природа живет и движется по законам причины и следствий, и ни один человек не может уйти от этого закона всей Вселенной. Оставьте игру со злом. Вы там, к вашему счастью, ничего еще не поняли и не достигли. Но если, дав слово сэру Уоми, вы его не сдержите, тогда уже никто не сможет вас спасти. Прощайте. Не забудьте, что я вам сегодня сказал. И стрела, ударившая вас сейчас, была стрелой вашего собственного зла, вы сами ее вызвали. Не ждите себе пощады, если сами не умеете щадить других. А вы, Леонид, еще раз повторяю, никогда не подходите к Жанне. Каждый раз, когда вы вздумаете нарушить этот мой запрет, Вы будете оставаться без языка и без движения. Не прибавив ни слова больше, Иллолеон поклонился Строгановой, и мы вышли. Точно из бани я выскочил. Пот струился по моему лицу, а внутренне я весь дрожал. «Боже мой!» — в ужасе воскликнул я. «Двух матерей сейчас я вижу». Я не помню своей матери, но неужели, Лолеон, я так и не увижу настоящей матери? Увидишь и не одно, Левушка. Сейчас пойми, как глубоки корни несчастья людей, как нельзя их судить, как нельзя расстраиваться недостатками людей. Надо нести им бодрость. или стараться пресечь зло, поставив им твердые рогатки там, где люди слабы, чтобы оберечь прежде всего их самих. Пока сам не созрел, не стремись помогать. Увеличишь только зло и внесешь еще больше раздражения в жизнь тех, кому захочешь помочь, если сам не готов, если сам не можешь действовать в полном самообладании. Мы посидели в тени сквера и двинулись дальше. Соберись силами, дружок. Завтра мы уедем отсюда. Усиленно думая флорентийце, возьми и мою руку вместе с его, и пойдем к Жанне. Только что начался обеденный перерыв, и в магазине мы застали не только Анну и Жанну, но и Хаву. С первого же взгляда на Жанну я понял, что она очень страдает. что ее упрямство все так же держит ее в сетях, как вчера, а может быть, и еще крепче. После первых же приветствий Хава спросила, почему сэр Уоми велел мне вернуться сюда и ждать приказания от вас, Элолеон? Вы меня здесь задержите? Вероятно, нет, Хава, я сам уезжаю завтра вечером. Это уже окончательно, Элолеон? Спросила Анна. и голос ее дрожал, и в глазах стояли слезы. «Я очень, очень тяжело расстаюсь с вами, Иллы и не будет у меня утешения даже в детях». «У вас в доме будет скоро двое больных, Анна», ответил ей Иллы Леон. «Да и здесь будет у вас взрослый ребенок, и князь тоже будет нуждаться в вас. Кроме того, за эти семь лет, которые мы проведем в разлуке, Вам надо воспитать человека из Леонида. Разлука со мной – это только внешнее расстояние. Ананда научит вас быть всегда с теми, о ком будет верно и любовно помнить ваше сердце. Идя за высокой жизнью, нельзя жить в полуцельных чувствах и мыслях, в сомнениях и компромиссах. Когда ощутите, что сердце ваше пусто для личного, Только тогда сольетесь в один аккорд с Анандой, со мною, с сэром Уоми и другими. Пока же думаете, что надо, чтобы сердце звучало, любя. Ваша песнь любви будет стонать, а не торжествовать. Жить от ума нельзя. Творчество — гармония сердца и мысли. Жанна подошла к леону говоря, что решила детей отправить. Я был поражен в самое сердце. Я все надеялся, все ждал, что решение ее будет другим. «Бедные дети», — прошептал я. «Совсем не бедные. Я их возьму обратно, как только устрою свою жизнь, Левушка. А это будет скоро», — запальчиво ответила мне Жанна. «Неужели же ваша жизнь не устроена, Жанна? Вы работаете, обеспечены. Можете учиться сами, учить детей, чего еще надо? Спросил я, горестно на нее глядя. Этого вам не понять. Вы Левушка тоже бесчувственный, хотя на пароходе мне казалось, что вы очень добрый, капризно, упрямо, как бы упрекая меня, ответила Жанна. Я должен вас предупредить, Жанна, что раньше, чем через семь лет, вы детей не увидите, подходя близко к Жанне, сказал Илла Леон. Выбирайте сейчас. Решите свою и их судьбу. Быть может, через семь лет они даже не узнают вас. Решите не зло и упрямо думая о себе, а думайте о маленьких людях, которых бросаете на произвол судьбы без материнской ласки. Думайте о вашем муже. Во имя него вы собирались когда-то жить и охранять его детей. Если вы решитесь отправить малюток, Хава увезет их сегодня же, через два часа с собою, к сэру Уоме. «Это очень хорошо, доктор Лолеон. Дети и знать не будут, что едут надолго. Раз их соберут быстро, они будут думать, что едут кататься», ответила мать, так недавно еще видевшая в детях всю цель своей жизни. Жанна говорила с вызовом. «Точно кто-то другой был виноват, что она отправляла детей». Мне казалось, что она сама не верила в возможности отослать детей с Хавой. Она точно ждала, что в последнюю минуту что-то случится, и дети останутся с ней, помимо высказанного ею желания их отправить. Я еще раз подошел к ней, говоря, «Жанна, подумали ли вы о той минуте, когда вы останетесь одна после отъезда детей? Что вы будете здесь делать без них?» Сейчас вы знаете, что в любую минуту вы можете к ним побежать, их обнять, увериться, что для них живете и работаете. Что будет с вами, одинокой, без друзей, без детей, окруженные чужими, как будете вы жить? Досадно, Лёшка. вот вырастут у вас усы, женитесь, пойдут дети, ну и поймете тогда, как хочется свободы, резко ответила мне Жанна. Дети уедут, тогда я и подумаю, как буду жить. Я их теперь все равно не вижу, а когда вижу, только раздражаюсь и шлепаю, — прибавила она и отвернулась от меня. Она уехала за детьми, а мы с Хавой стали собирать кое-какие их вещи и игрушки в дорогу. Жанна принимала самое минимальное участие в наших хлопотах, отвечая только на наши вопросы. Когда дети приехали, они бросились к матери, ко мне и к Аллеону. Совершенно не ожидая близкой разлуки со всеми нами, ласкались, шалили и смеялись. Хаву, хотя они мало еще были с нею, они не дичились и не боялись ее черноты, и почему-то прозвали ее Черная Мама, что очень забавляло самую Черную Маму. Я допытывался у прелестных детей, почему они дали негритянке это прозвище. Девочка мне очень точно сказала, как вы не понимаете, дядя ли он, что настолько детей раз и два, тыкая пальчиком себя и братишку в грудь посчитала она, одной мамы совсем мало. Вот у нас есть мама Жанна, мама Анна и черная мама няня. Ее французская речь была так забавна. Все ее изящные и серьезные манеры так комичны, что, несмотря на весь трагизм речи маленького существа, я хохотал до слез. Вскоре мы подняли такую возню, что я сам забыл, куда пришел и зачем повезу детей на пристань. Чтобы несколько усмирить наш пыл, Хава сказала, что повезет детей на пароход кататься и будет им петь негритянские песни, если они переоденутся в чистые костюмы и посидят спокойно, пока она их причешет. Церемония передевания и причесывания, проходившая у Жанны каждый раз со слезами и шлепками, не вызвала ни одного возгласа у детей и окончилась их восторгом по поводу новых платьев. Вошедший к нам Ананда пристально оглядел всех нас, точно пронзил Жанну своими глазами-звездами. У меня забилось счастьем сердце. Я начал снова надеяться, что Жанна с приходом Ананды образумится. Мне даже показалось, что лицо ее смягчилось, и на нем вынурнула нежность, Из-под тупой маски упрямства. «Есть еще время, Жанна», — тихо сказал ей Ананда. «Я еще могу вмешаться и оставить вам детей. Но лишь только дети взойдут на проход, они уже выйдут из сферы моего влияния. И их окружат любовь и заботы выше моих. Сейчас же, сию минуту, я еще могу взять на себя ответственность за вас и за ваших чудных детей». Голос Ананды звучал добротой необычайной. Сам он был прекрасен, я не мог оторвать от него глаз. Ананда, я все сказал, чтобы образумить мать, прервал его и Лолеон. Неужели ты еще один раз примешь ответ за строптивых людей, которые должны сами решить и выбрать путь? Я сама не девочка, сама и беру ответственность за себя. Истерически выкрикнула Жанна и так перепугала детей, что их смех мгновенно остановился, и в глазах показались слезы. Они со страхом уставились глазенками на мать, прижались к Хаве, точно ища у нее защиты, и девочка тихо спрашивала, «Мама будет бить, ты не дашь нас бить, и дяди не дадут». Молнии сверкнули из глаз Ананды, и голос его точным мечом ударили, Прозвучал властно, когда он сказал: "Пора". Князь приехал с билетами, поедем. А вот если захочу, не выпущу детей! Снова закричала Жанна, вставая и направляясь к детям. Дети, думая, что мать бросается наградить их шлепками, ухватились за Иллиона, который поднял их обоих на руки, где они сразу затихли, обвив его шею ручонками. Перед Жанной вырос Ананда, и она снова села на диван. Мать – это любовь, а не гроза. Мать – защита и помощь, а не наказывающая рука. Мать – радость, а не слезы. Мать – первое и последнее светлое явление, которое уносит ребенок с земли. Когда поймете это сердцем, тогда увидите детей. Теперь же. Вы сами подписали себе приговор. Если бы минуту назад вы вылили хоть каплю ласки в прощальный привет детям, я бы еще мог избавить вас от великого страдания разлуки и жизни без них. Теперь поздно. В том припадке зла и бунта, в каком вы сейчас, я даже не могу разрешить вам дать им последний поцелуй. Вошедший князь не понял смысла тяжелой сцены, но хорошо понял состояние Жанны, и страх детей. Он улыбнулся детям и передал Ананде документы на детский вклад, которые оставались еще у него на руках. При этом он прибавил, что княгиня, узнав об отъезде детей, благодарная за свое новое выздоровление, решила удвоить свой вклад детям, что распоряжение об этом уже отдано, а новые документы он передаст Ананде для пересылки опекунам детей». Ананда допросил князя и Анну побыть в магазине до нашего возвращения, что Анна выполнила в полном протесте, а князь в большой радости. В одну минуту дети с Хавой и Анандой уехали в коляске с вещами, а мы с Эллолеоном пошли ближайшим путем к пристани. Дети совсем отправились от страха, и несомые Анандой на руках к пароходу привлекали всеобщее внимание, Лучшие модели для картины «Отец с детьми» нельзя было бы придумать даже и самой богатой фантазии художника. У Хава оказалась отдельная большая каюта. Пароход был довольно плохой, хотя и считался одним из лучших. К моему величайшему изумлению, как только мы вошли в каюту, к нам пришел никто иной, как слуга сэра Уоми. Он объяснил нам, что посланным в помощь Хаве и только-только успел пересесть с прибывшего сюда сейчас встречного парохода. Хава, Ананда и Иллеон все приняли это появление как должное, но я так воронил, что даже на обратном пути был еще под парами изумления. чего тебя так поражает прозорливость сэра Уоми? Я думаю, когда он был еще здесь, он уже, вероятно, мог сделать определенный вывод, «Из поведения Жанны, и учесть, как, в какой форме он сможет ей помочь», — сказал мне Элолеон. «Чем больше ты живешь с нами, тем яснее тебе, что нет чудес, а есть только знания. Видя, как огромно знание таких людей, как Сэр Уоми, Флорентиец, Али, ты должен понять, как надо верить каждому их слову, как надо быть им верным». как беспрекословно повиноваться надо каждому их приказанию, учитывая и понимая всю высоту их знания и нашу невежественность по сравнению с ними. Здесь лежит основа закона беспрекословного повиновения и ни в чем другом. Господи Боже, думал я, брат Николай пишет, что понял, насколько он еще невоспитанный человек. И он говорит о своей невежественности. Что же тогда, говорить и делать мне? Учиться и радоваться счастью жить, поняв, что такое свет на пути, улыбаясь, шепнул мне Ананда, как будто снова заглянул в мой череп и прочел все мое нутро. Мы шли очень медленно. Очевидно, мои друзья щадили меня, чтобы я несколько пришел в себя. Ананда шел впереди, И Леон, ведя меня под руку, шел за ним. Вряд ли его мысли были возле меня. Он был так углублен в самого себя, что я не решался ничем нарушить его сосредоточенности. Время мелькнуло для меня, как одна минута, а между тем уже смеркалось, и мы вошли в магазин, когда работа там уже кончилась. Анна и Жанна убирали последние шляпы в картонке. Князь помогал им и еще раз удивил меня. Этот человек, казалось, везде был на месте. Он так ловко и просто убирал ленты и цветы, так бережно и умело раскладывал перья и шелка, как будто только этим и занимался всю жизнь. Я вспомнил его в роли сиделки у княгини. И там он всегда и все умел, никогда не терялся и мог сойти за привычного брата милосердия. За столом в своем доме он был обаятельным хозяином, Но что же такое было в князе, что делало его не как все, следуя выражению Анны? И вроде идиотика иногда бывает князь, говаривал, бывало иногда в юмористическом тоне, мой дорогой капитан. Капитан, такой прозорливец в отношении Жанны, что он видел в князе особенного, и чему я сам не могу в нем подобрать название. Что я тоже сознаю и чувствую в нем особенного? Что такое живет в князе и так выделяет его среди нас? Я вспомнил князя на пароходе рядом с бушующей женой. Его лицо тогда, поникшую голову и отчаяние в глазах, потом его слабость и мука неопределенности, его самоотвержение в первые дни болезни жены, наш первый визит в его дом и князь сейчас. Того человека нет, есть другой, новый, но в обоих есть какой-то общий остов, но какой, я не знал. Мои размышления были прерваны внезапным смехом Жанны, и так он прозвучал неестественно, точно бритвой резанул по ушам. Доктор Лолеон, я никогда не видела вас таким, даже не знала, что вы можете быть такой торжественной. Сказала она, точно вызывая иллеона на ссору. «Не знаю, торжественным или еще каким-нибудь кажусь я вам, но знаю, что все силы моей мысли и вся любовь моего сердца сопровождают ваших детей в их далекий путь, желают им мира и счастья, которых они не нашли здесь», ответил иллеон Жанна сразу притихла. Несомненно, ласковый, печальный, такой добрый и нежный голос Иллы пробрался сквозь все внешнее до самых недр сердце Жанны, которое, я знал, было добрым. «У меня к вам, Жанна, вопрос», — все так же ласково продолжал Иллы «Завтра мы с Левушкой уезжаем». За этот кусочек прожитой вместе с нами жизни вы и мне и ему говорили не раз, что многим нам обязаны. Считаете ли вы меня вправе задать вам вопрос, задавая который я руководствуюсь только мыслью о вашем счастье, или по крайней мере желанием защитить вас от самого большого из несчастий, в которое вы можете втолкнуть себя сами? Спрашивайте, ответила очень тихо Жанна. Я не знаю, какой будет ваш вопрос, но, во всяком случае, я отвечу правдиво. Вы обещали Леониду выйти за него замуж и отправить до свадьбы детей. Точно стон вырвался из груди Анны. Она с ужасом посмотрела на Ананду, но тот не ответил ей взглядом, как делал это всегда, а сидел, глядя вдаль, точно решая какую-то задачу и прислушиваясь к чему-то. Жанна совершенно смешалась, вспыхнула, побледнела, теребила раздраженно платок, снова вспыхнула, наконец издала какой-то нервный смешок и сказала, он так меня упрашивал хранить тайну, так уверял, что нам надо обвенчаться по какому-то особому ритуалу у его друзей, и сам все выболтал вам же, а вас боялся пуще сатаны, вот и доверяй. Вы не ответили на мой вопрос, Жанна. Ну, что тут отвечать, если вы все знаете? Он пристает ко мне с этим с первых дней знакомства. Сначала просто приставал. А когда я его отшила, стал говорить о браке и о том, что брат Сану покровительствует нам в этом. И вы обещали. Что именно? Я обещала отослать детей и выйти за него. На днях должна была быть свадьба. Да все те, кто должен нас венчать по особому ритуалу, не приезжают, или они рвет и мечет. «Вы любите его, Жанна?» «Если пожертвовали детьми, значит, любите?» Спрашивал Иллион. «Нет. Просто я не в силах жить одна. Я должна иметь мужа подле себя. Это невыносимо быть окруженной одними женщинами. Я хочу весело жить». «Без мужчин я жить не могу», — бугрюма отвечала Жанна. «Неужели вы не видите, что этот человек трус? Что он бесчестен? Что он хотел жениться на вас по приказанию братца, но? что, наконец, он просто хотел иметь в вас рабочую силу, жить вашим трудом и превратить вас в рабу?» Жанна потерла себе лоб, стала заикаться, старалась что-то сказать, что-то вспомнить. и только все снова терло, лоб, ничего не отвечая. И Лолеон повернулся к Анне. Вот еще одно дело ваших рук. Вам суждены благие порывы любви к дальнему. В теории, в мечтах, ваша любовь к брату-человеку, в деле же простом, мелком, текущего дня, вы не сумели стать основным звеном духовного единения с окружающими вас. Ананда приказал вам давно собрать и сжечь все подарки братца, но у матери и брата. Вы сочли это мелочью и не выполнили. Ананда передал вам приказ сэра Уоми встать между Жанной и братом с первых же их встреч. Вы увидели в этом насилие над волей обоих взрослых людей и дали возможность братца, но создать себе канал зла из чистой души этой женщины. В этой жертве зла, павшей благодаря вашему непослушанию, в тех изменивших свой жизненный путь детях, которые едут к сэру Уоми, вы ответственны не только перед Анандой, но и перед сэром Уоми, к счастью Ананды. При его беспредельной доброте он еще раз понес бы ваше иго на себе, а вы неблагодарная, слепая, Еще раз поскользнулись бы глубже прежнего. Так недавно вы рыдали здесь. И говорили себе и другим, что хорошо, что ваше ослушание случилось здесь, а не там, куда вам предстояло ехать. А пришел новый случай выказать героизм послушания. И снова вышла на сцену жизни Анна-обывательница, а не анна благодать. Сколько же актов человеческой драмы вашей жизни на земле вы думаете так прожить? Или ждете, пока подойдет пятый акт, где будет написано «Финита ля комедия» и «Занавес упадет»?» Тишина в комнате была так велика, что я различал шорох от потирания рук Жанны. Иллалион подошел к бедняжке, все так же бессознательно потиравшей свой лоб. Ананда тоже встал с кресла и сел рядом с Жанной, взяв ее ручки в свои. — Вы слышите меня, Жанна? — спросил ее Иллалион. — Конечно, доктор Ил Леон, конечно, слышу. — раздался прежний звонкий голосок Жанны. — Вы никогда не допустите к себе Леонида, которого вы так сейчас боитесь. Вам его бояться нечего, — говорил Ил Леон, кладя обе свои руки на голову Жанны. — Вы его любите? — снова спросил ее Иллы Что вы, доктор Иллы он отвратителен, но ведь он брат Анны, мне не хотелось ее огорчать сначала, а потом я сама не понимаю, как могло все это так далеко зайти. — Ничего теперь не бойтесь. Никогда не ходите к Строгановым в дом и не встречайте с Еленой Дмитриевной. Не принимайте от нее не только подарков, но даже материй для шляп, И не работайте для нее. Пусть Анна сама делает матери все, что найдет нужным. Возьмите этот крест. Носите его всегда на себе. И не забывайте о пологе. И в минуты величайшей слабости и горя обтирайте им лицо. Подержите его лба. Всей силой вашей веры мысленно скажите одно слово «Али». Вы мгновенно будете получать успокоение. и будете находить силу жить в чести и чистоте. Прощайте, Жанна. Увидимся мы очень не скоро, И, к сожалению, все, что я могу для вас сделать, дать вам этот крест. Он навсегда защитит вас от всех братца, но и Леонидов. Вы их не бойтесь, как и ничего не бойтесь до тех пор, пока этот крест будет на вас. Я его даю вам, как часть своей силы и защиты. И иллолеон надел Жанне крест из топазов на цепочке, точь в точь такой же, какую надел мне, сэр Уоми. Иллалион вновь повернулся к Анне. Теперь вы видели, как куются цепи зла, неосторожно сотканного неведением, гордостью и непослушанием. Если бы в простой душе Жанны не было достаточной доброты, чтобы простить вам Анна, Безумие гипноза, в который погрузил ее брат Сану, погрузил из-за нарушенного вами так неожиданно для всех нас обета добровольного повиновения, то какого дикого врага на сотни лет имели бы вы в ее лице сейчас? Тогда и через семь лет вы не могли бы приблизиться к нам. Теперь еще раз вам дается зов жизни». И это делается снова подвигом любви и доброты Ананды. Остерегайтесь же умствовать там, где нужна простота мудрости. Жанна, — обратился Иллолион снова к маленькой хозяйке. Вот единственный верный и бескорыстный и заботливый друг, которого вам дает сейчас жизнь на долгие годы, подводя к ней князя, продолжал Иллолеон. Слушайтесь его. Советуйтесь с ним. Сходите к княгине и постарайтесь вашим добрым сердцем и веселым смехом облегчить ей ее скучную жизнь. Не безумствуйте о детях. Вы сами еще не воспитанные дитя. Хава будет вам писать о них. У сэра Уоми, сами понимаете, им не может быть плохо. Чем я могу выразить вам мою благодарность, доктор Лолеон? Я выполню все, что вы сказали, все, поверьте. На меня вдруг находит что-то такое жестокое и злое, я сама этому поражаюсь, но не могу справиться с собой. Я буду, как первую святыню, хранить ваш крест и призывать святого Али, о котором вы сказали, хотя я и не знаю такого во французской церкви», заливаясь слезами, говорила Жанна. Князь сел подле нее. «Мы же незаметно вышли». Анна вышла за нами. но Ананда остановил ее, сказав, что место ее сейчас подле жанны куда ей надо временно и, может быть, надолго переселиться. Он назначил ей час свидания на завтра, и я понял, что это будет уже после нашего отъезда, и что сейчас я в последний раз вижу обеих женщин. Мог ли я в первые константинопольские дни Думать, в каком горе мы оставим Анну, божественно совершенную, какой она представлялась мне тогда. Ананда велел ей напомнить князю, что в семь вечера мы будем ждать его обедать в его доме. Молча возвращались мы домой. Оба мои друга сияли мощью, спокойствием и твердостью, которые казались мне даже нечеловеческими. Я же был не только совершенно расстроен, но чувствовал себя так, как будто меня всего вывернули наизнанку. Я никак не мог оставаться спокойным в изменчивом калейдоскопе дня. Всякая неожиданность потрясала меня. Добравшись до дома, я лег на диван, и, казалось, не мог двинуть ни одним членом, так я был разбит множеством мелькнувших мыслей и чувств. То я ехал с детьми Жанны, то я ужасался, как бедная Анна, неосторожно сотканным злом, была причиной путаницы в человеческих жизнях, то я не мог себе представить безграничного горя Жанны, когда она осознает разлуку с детьми, то я старался угадать линию поведения князя. «Выпей-ка, дружок», — ласково сказала Нанда. «Сейчас ты видишь, как в людях бродят страсти. Потом ты будешь видеть, как они закрепощены в страстях. А дальше поймешь путь милосердия. Будь помощи людям раскрепощаться и освобождаться от них. Приди в себя и постарайся бодро и бесстрашно окончить свою константинопольскую жизнь. Как ты закончишь свое сегодня, так точно ты и начнешь свое завтра. Я выпил каких-то горьковатых капель, как будто подремал, и вскоре почувствовал гибкость во всем теле, бодрость, точно целую ночь проспал. Мы успели переодеться к обеду и были совершенно готовы, когда нас пришли звать обедать Я ничего не знал, когда мы едем, но понял по убранству стола и вечернему туалету хозяина, что он дает нам прощальный обед. За столом особых разговоров не велось, и только в прощальном тосте князя прозвучала нотка такой скорби о разлуке с нами, такого горя. что наша встреча, встреча его сияющего счастья, как он неоднократно выражался, кончается частично сегодня, что у меня защекотало в горле. В ответном тосте Лолеон сказал ему, встречи не цветы, они не вянут, не гибнут, бесследно уходя в тление. Встречи учат. И даже тогда, когда разлука кажется невыносимой, Когда смерть уносит друга, сына, отца или дочь, даже тогда сердце растет и ширится его творчество. И если же знаешь, что друг идет где-то рядом, и ты его не можешь ощутить только потому, что дух короток, надо шире раскрыть мысли сердца и понять людей не только как лично близких, а как спутников к истине. И тогда все встречи будут благословенными. Дух человека-мещанина, которому кажется, что он ищет истину, вечно склонен к унынию. Он точно собачий хвостик, как его ни распрямляй, все норовит скрутиться. Дух же человека, воистину ищущего героики чувств и мыслей, похож на стальную рельсу, которую ничто согнуть не может. Встреча с вами, князь, показала мне, как легко, просто, радостно, не ища куда ступить, Вы перешли из слабости в привычную вам теперь твердость. Из твердости переходите в силу, и из силы перейдете в красоту. И вся задача дня в том только и состоит, чтобы трудное сделать привычным, привычное легким и легкое прекрасным в работе дня. Встреча с вами будет всегда памятна мне как таковая. как переход человека в одно мгновение в иное героическое мировоззрение. Мы все выпили за здоровье князя и перешли в комнату Иололеона. Здесь князь рассказал нам, что после нашего ухода из магазина Жанна была тиха, но отчаянию Анны не было предела. В ней шла не борьба, но мука, ясно понятого своего неверного поведения, в котором впервые она отдала себе полный отчет. Князю удалось привести ее в себя только упреком, что она думает только об одной себе и не жалеет ни Жанну, ни отца, который скоро за ней придет и увидит ее состояние. Анна постаралась овладеть собой, и когда пришел за ней отец, встретила его с улыбкой. На заявление Анны, что ночевать домой она не придет, не только не последовало протеста со стороны отца, но старик был даже рад, так как его жена и младший сын ссорились сегодня весь день, отравляя жизнь себе и всему дому. Ананда, выслушав князя, сказал ему. Наша к вам просьба, князь, двойная. Не только не оставьте Жанну своими заботами, но и Анне будьте помощью. Я останусь здесь еще долго и вылечу вашу жену, но Анна и Жанна нуждаются в костылях, как хромые, и останутся такими надолго, несмотря на то, что и их я буду лечить каждый день. Легче пробудить в закрытом сознании всю верность, чем помочь окрепнуть однажды пошатнувшейся верности зрячего человека. Вот этот труд, труд доброты, труд неусыпной заботливости в залечивании и их ран я и хочу просить вас взять на себя. Если вы можете взять это иго легко, я буду вас готовить усиленно к этой задаче». «Легко?» – воскликнул князь. «Вы даете мне радость, даете в руки счастье и смысл жизни, которых я до сих пор не знал, и еще спрашиваете, сделаю ли я это легко?» Есть иной вопрос. Я готов умереть, чтобы выполнить предлагаемое вами, но сумею ли? Я ведь более, нежели невежда. Одного желания мало. Мне нужно только ваше желание. Все остальное придет. Любовь-доброта, любовь, любовь милосердия и любовь-неосуждение должны встретиться в одном сердце, чтобы была возможность начать творческий путь в жизни. Хотите ли вы идти со мной по пути помощи и милосердия, князь? Можете ли дать мне два обета? Верностью, цельной, непоколебимой следовать за мной и выполнять все мои указания, понятные или вовсе вам непонятные, в точном, беспрекословном повиновении, спросил Ананда. «И это все, что вы спрашиваете за счастье следовать за вами?» в изумлении сказал князь. «Вы видели на Анне, на Генри, на Ибрагиме, наконец, на самом старике Строганове, как трудны эти два условия, князь. Подумайте до завтра», ответил ему Ананда. «Я вас даже не понимаю», покачивая головой, сказал князь. Почему мне раздумывать до завтра? Можно сомневаться в том, годен ли я вообще для мудрости. Годен ли я, такой ничем не одаренный человек, для дел высокой любви, требующей столько такта, ума, внимания. Но в чести моей, при вашем даре читать в сердцах людей, мне кажется, сомневаться нельзя. Ананда подал князю руку и сказал. Если завтра... В этот час вы подтвердите мне свое желание, я начну готовить вас к новой жизни, знания и развития в вас ваших дремлющих сил. На этом мы расстались с князем. И только тут я узнал, что через два часа отойдет наш поезд, увозя меня и Илла -Леона в неведомые мне края, к неизвестным мне людям, и иной, новой жизни, к надеждам встретить флорентийца и брата Николая. Конец первой части.